Дзинь. Под бушмаком 3D назвякнул звонок, и трамвай помчался назад через луг с увявшими цветами, откуда уже ушло солнце через лес и город. И тут кирпич, асфальт и дерево словно стиснули его со всех сторон. 3D затормозил и выпустил детей на тенистую улицу. Чарли и Дуглас последними остановились у открытой двери, перед тем как вступить на складную подножку. Они жадно втягивали ноздрями воздух, пронизанный электричеством, и не сводили глаз с перчаток Тридина на медной рукоятке. Дуглас погладил зелёный бархатный мох сиденья, ещё раз оглядел серебро, медь, тёмно-красный, как вишня, потолок. Что ж, до свидания, мистер Тридин. Всего вам доброго, ребята. Ещё увидимся, мистер Тридин. Ещё увидимся. Раздался негромкий вздох, и закрылась дверь. Подобрав длинный рубчатый язык складной подножки, трамвай медленно поплыл в послеполуденной зной. Ярче солнце, весь оранжевый, как мандарин, сверкающий золотом рукояток и цифр на боках, свернул за дальний угол и скрылся, пропал из глаз. Развозить школьников в автобусах. Презрительно фыркнул Чарли, шагая к обочине тротуара. Тут уж в школу никак не удастся опоздать. Придет за тобой прямо к твоему крыльцу. В жизни никуда теперь не опоздаешь. Вот жуть, Дуг, ты только подумай. Но Дуглас стоял на лужайке и ясно видел, что будет завтра. Рабочие зальют рельсы горячим варом, и потом никто даже не догадается, что когда-то здесь шел трамвай. Но нет, теперь и ему. И этим ребятам ещё много-много лет не забыть этой серебряной дорожки, сколько ни заливай рельсы варом. Настанет такое утро, осенью ли, зимой или весной, проснёшься, и если не подойти к окну, а остаться в тёплой уютной постели, непременно услышишь, как где-то далеко, чуть слышно бежит и звенит трамвай. И в изгибе утренней улицы, на широком проезде между ровными рядами платанов, вязов и клёнов, В тишине перед тем, как начнется дневная жизнь, услышишь за домом знакомые звуки, словно затикают часы, словно покатятся с грохотом десяток железных боченков, словно затрещит крыльями на заре большущие при большущие стрекоза, словно карусель, словно маленькая электрическая буря, словно голубая молния мелькнет и исчезнет, за звенит звонком трамвай и зашепит точно сифон с содовой, опуская и вновь поднимая подножку. И в ночь начнется сон. Вагон поплывет своим путем все дальше и дальше по своим потаённым, давно схороненным рельсам в какой-то своей потаённой, давно схороненной цели. После ужина погоняем мяч, спросил Чарли. Ясно, ответил Дуглас. Ясно, погоняем.